Что естественно, то не безобразно. Сыпи. Проявления инфекционных, онкологических и заболеваний крови, а также различных аллергий и лекарственной болезни. Зуд кожи и жажда признаки сахарного диабета. Кал чёрного цвета важный признак кровоточащей язвы желудка и сигнал к безотлагательному посещению хирурга. В кале прожилки свежей крови даёт геморрой, онкология сигмы или прямой кишки. А если заметили в нём червячков, то обследуйтесь на гельминтов. Моча. Обращайте внимание на её количество, цвет и примеси. Мало мочи. Сухоедение, недостаток выпитой жидкости, избыточная потливость, заболевания почек. Большое количество мочи, избыток употребляемой жидкости, несахарный диабет, болезни мочевых путей. Цвет мочи могут изменить лекарства, фуроданин и пища, свёкла. Тёмная и пенистая признаки гепатита. Сгустки крови признак камней в почках, онкологии или воспаления мочевых путей. Молочно-белая говорит об бактериальном поражении мочевых путей. чёрного цвета грозный признак меланомы. Тёмно-жёлтое признак обезвоживания, гепатита и хронической сердечной недостаточности. Мутный с хлопьями осадок в моче признак воспаления и нарушения солевого обмена. Камешки или песок признаки каменной болезни. В этом случае без уролога не обойтись. Если мужчина ночью часто опорожняет мочевой пузырь, то ему стоит проверить предстательную железу. Мокрота это выделения из дыхательных путей. В норме её выделяется несколько миллилитров. Небольшое количество выходит при пневмонии, бронхитах, после приступа бронхиальной астмы. Большое количество мокроты с гнилостным запахом верный признак абсцесса лёгких, бронхоэктатической болезни, гангрены, туберкулёза и онкологии. Чистая кровь в мокроте бывает при туберкулёзе, онкологии и тромбоэмболиях лёгочной артерии. Ржавая или густая, слизисто-гнойная признаки воспаления лёгких. Типа малинового желе рака. Бронхиальная астма сопровождается прозрачной, трудноотделяемой мокротой. Икота бывает неврогенной при переполненном желудке, обильной и торопливой еде. Употребления газировок, шампанского и от воздуха, попавшего в желудок во время разговора. Встречается и при растяжении диафрагмы растущей маткой во время беременности и раздражении возвратного нерва при этом. Несмотря на безобидный характер, эко то может оказаться первым симптомом опухоли мозга, энцефалита, менингита, плеурита, сахарного диабета, отравлений. При изнурительной, часто повторяющейся икоте ищите причину у эндокринолога, хирурга, невропатолога, акушера-гинеколога или терапевта. В качестве самопомощи глубоко вдохните и длительно задержите дыхание. Если нет результата, то глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки до соприкосновения лопаток. Походка Когда то пели я милого узнаю по походке. Ссылка. Цитата из песни Я милого узнаю по походке неизвестного автора. Наибольшую известность получила в исполнении Гарика Сукачёва. А ты, слушатель, можешь провести по ней предварительную диагностику начала заболевания? Примеры. Первое. Если идёте мелкими шажками, как на протезах, стараясь меньше сгибать ноги в коленях, Если садитесь и встаёте с трудом, это говорит о проблемах с суставами: артрозе или артрите. Второе: если из-за боли поворачиваетесь всем телом, а не шеей, это признак остеохондроза шейного отдела позвоночника или миозита шейных мышц. Третье: если держитесь прямо, как будто аршин проглотили, и наклоняетесь всем туловищем, не сгибая спины, Это вероятнее всего болезнь Бехтерева. Четвёртое. Если при ходьбе шатаетесь и ищете опору, это связано с головокружениями при гипертонии, заболеваниями мозга, ушей или нейрососудистой дистании. Пятое. Если при ходьбе стараетесь плечи согнуть вперёд и сцепить руки в замок на животе, то подумайте, нет ли у вас хронического гастрита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Шестое. Шаркающая походка, опущенная голова и плечи указывают на депрессию. Седьмое. Разболтанная походка и повышенная жестикуляция даже при спокойном разговоре заставляют подумать о неврозах или психопатии. Восьмое. Если во время ходьбы вы припадаете на одну сторону, руку прижимаете к телу, а ногу отводите в сторону, это означает, что вы перенесли микроинсульт. Девятое. Походка медленная, руки прижаты к телу, боязнь задеть что-либо это хронический болевой синдром. 10. Если идёте, широко расставляя ноги, или сидите боком, ищите геморрой. Болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит. Это воспаление межпозвонковых суставов с последующим их анкилозом. Анкилоз неподвижность сустава, наступающая в результате образования костного хрещевого или фиброзного сращения суставных концов сочленяющихся костей. Походка указатель характера. Первое. Походка генерала. Не идёт, а марширует, чеканя шаг. Это демонстрация силы, власти, превосходства, самоуверенности и жестокости. Второе. В противовес старческое. Движения медленные, осторожные, Многие едва передвигаются, шаркают. Кроме пожилых, такая походка бывает у людей, лишённых амбиций, воли, а также ленивых и медлительных. Третье звёздная. В ней много театральности, избыточного достоинства, величественности, требующих внимания со стороны. Всё это говорит о завышенной самооценке, высокомерии, часто встречающихся у психопатов. Четвёртое шпионская. Вкратце Тихая, с оглядками, с замедлениями или ускорениями движений, присущая осторожному человеку, который боится взять на себя ответственность. Пятое, прыгающее, не идет, а скачет, почти не касаясь пятками земли, пружины на цыпочках, удел мечтателей, витающих в облаках и непризнанных гениев. Шестое, морская, походка в раскачку, широко расставляя ноги. По определению психологов, у таких людей нет уверенности в завтрашнем дне. Семейные отношения неустойчивы, как и должность на работе. Седьмое слоновья. Тяжёлая, неуклюжая, громкая, не зависящая от массы тела, характеризует человека как робкого и стеснительного. Это компенсация недостаточной силы воли и строгости. Прочая самодиагностика. Увеличение носа, губ, пальцев может говорить об аденоме гипофиза, о акромегалии. Немотивированное похудание маркер онкологии и тиреотоксикоза. Снижение слуха признак неврита слухового нерва или онкологии мозга. Снижение остроты зрения признак многих заболеваний, в том числе катаракты, глаукомы и новообразований мозга. Феномен беспричинного повышенного либидо иногда связан с туберкулёзом или заболеваниями психики. При повышенном либидо необходимо сделать флюорографию и проконсультироваться с фтизиатром или психиатром. Желчный человек. Бывает, что некоторые молодые или старые люди внезапно становятся сварливыми, брюзгливыми, придирчивыми. Суп пересолен, котлета жирная, Кошка перестала мышей ловить, дети много разговаривают по телефону, внуки разбрасывают вещи и так далее. Оказывается, в этой метаморфозе виноват не холестерин и склероз, а застой желчи в желчном пузыре и нарушение детоксикационной функции печени. Путь к правильному диагнозу лежит через УЗИ и анализ крови на печёночные ферменты. Чтобы поддерживать уровень гемоцистеина в норме, следует употреблять больше продуктов, богатых витаминами B1, B6, B9 и B12, а также нормировать употребление кофе, алкоголя и отказаться от курения. Работал инженер, считался хорошим семьянином, в коллективе дружелюбный, исполнительный, и вдруг его будто подменили. В семье разлад, недержание эмоций, агрессивность, пропал интерес к работе и был ему влечением – все это скрытые симптомы начинающейся гипертонической болезни, при которой происходит выброс в кровь адреналина и, как следствие, спазмы сосудов головного мозга. Приступы агрессии также зависят от дефицита фолиевой кислоты и повышенного уровня аминокислоты гомоцистеина. Отмечено, что недостаток этой аминокислоты у мужчин вызывает злость, а у женщин плаксивость и капризность. Забывчивость, рассеянность, неспособность сосредоточиться частые симптомы не только склероза сосудов головного мозга и низкого артериального давления, но и ишемической болезни сердца и БС с нарушениями ритма. При этом возникает кислородное голодание мозга со всеми перечисленными симптомами. Если во время физической нагрузки или игры, допустим, в теннис, заболели зубы или левое плечо, это одна из масок стенокардии. Теперь посмотрите на себя в зеркало. Если взгляд тусклый, уголки рта опущены и в межбровье вертикальные глубокие складки, то вы близки или уже находитесь в депрессии. Попытайтесь, не задумываясь, положить руки на стол. Если они лягут в изнеможении, вялы, и ладони больше наклонены к мизинцам, и при этом давно не стрижены ногти, это подтверждает ваше угнетённое состояние. Аппарат для здоровья семьи. Прибор для измерения артериального давления неотъемлемая часть самодиагностики. Главное понять, что и как мы измеряем. Набрав определённые цифры давления, прибор начинает их сбрасывать. Первая цифра, на которой он остановился, систолическое давление, сердечное, создаваемое сокращениями сердечной мышцы. Конечная цифра диастолическое, результат сокращения сосудов в сердечную диастолу. Для измерения давления в домашних условиях предлагаются различные модификации аппаратов, которые в зависимости от места наложения манжеты условно делятся на четыре группы. Первые, самыми точными, являются ртутные сфигмоманометры и пружинные тонометры с прослушиванием тонов Короткова. Такими приборами чаще последними пользуются врачи и редко больные, имеющие навык улавливать тоны. Манжета накладывается на 2-3 см выше локтевого сгиба. По пятибалльной системе эти тонометры получили высший балл. Вторая. Электроника Манжетка накладывается на локтевую артерию, поскольку она может располагаться нестандартно. В начале в сгибе прощупайте ее и в это место ставьте датчик. Точность измерения такими приборами оценивается на четыре балла. Третье. Манжета накладывается на запястье. Их погрешность колеблется в промежутке между четверкой и твердой тройкой, но эти приборы считаются наиболее удобными в обращении. Четвёртые пыльцевые, дающие самые неточные показания, оцениваются на 3 балла. Метод Короткова звуковой метод измерения артериального давления, предложенный русским хирургом Николаем Сергеевичем Коротковым в 1905 году. В настоящее время является единственным официальным методом неинвазивного измерения артериального давления. утверждённым Всемирной организацией здравоохранения в 1935 году. Прежде чем купить прибор, посоветуйтесь с врачом или аптекарем. Слабовидящим больным лучше иметь аппарат со звуковой индикацией, а если проблемы с памятью, выберите прибор с запоминающей функцией. Как говорится, не отходя от кассы, попросите продавца измерить вам давление новым аппаратом. Если разница между вашим обычным и только измеренным давлением составит более 20 мм ртутного столба, то лучше воздержаться от такой покупки или попросить повторить измерение ещё одним аппаратом. Показания прибора для измерения давления, взятые на запястье, сравните с показателями давления, взятыми на предплечье. Если разница в 10 мм ртутного столба, то купите плечевой Прежде чем пустить покупку в дело, ознакомьтесь с инструкцией и точно следуйте рекомендациям. Иначе прибор из друга может превратиться в недруга. Не лишними будут и следующие простые советы. Первое: перед измерением исключите нагрузки, не пейте тонизирующих напитков или гипотензивных лекарств. Второе: точно накладывайте датчик манжетки на плечевую артерию. Третье: рука должна быть оголённой. Четвёртое. Старайтесь выдерживать горизонтальную линию прибора с линией сердца. Если прибор расположен ниже его уровня на 10 см, то показания будут на 7 мм ртутного столба меньше, а если выше, то цифры окажутся завышенными. Пятое. Для большей точности измеряйте давление в положении сидя, лёжа, а иногда и стоя. Причём в одно и то же время. Например, утром, как только встали, и вечером перед сном. Записывай показатели в блокнот. 6. Во время измерения не разговаривайте, не сжимайте ладонь в кулак и без необходимости не подкладывайте его под локоть измеряемой руки. 7. Манжетку нельзя придерживать рукой, иначе движения пальцев будут сказываться на точности данных. Для тех, кто страдает ожирением, необходима манжетка с удлинённой воздушной камерой, иначе показатели АД будут недостоверными. Восьмое. Если смущает первое измерение, то ко второму приступайте не ранее, чем через минуту. Девятое. Разница от смены рук при измерений может доходить до 10 мм ртутного столба. На парализованной руке АД всегда выше. По нему и ориентируйтесь в определении дозы лекарства. Десятое. Лихорадка, возбуждение, любая боль и озноб сказываются на величине АД в сторону его увеличения. Ночью давление снижается примерно на 10-20 процентов. Одиннадцатое. При аритмиях сердца погрешность всех видов приборов велика, за исключением приборов Караткова. Двенадцатое. Однократное измерение АД не дает полной информации о состоянии давления. Если нет жалоб и цифры давления нормальные, контроль следует проводить 2-3 раза в год. 13. Чаще измеряется АД у беременных женщин, диабетиков, почечников после инсульта и при резких подскоках давления. 14. Если гипертония наследственная, то разовым контролем АД не стоит ограничиваться, но и зацикливаться на аппарате тоже не следует, так как мысль может породить действие. Такое бывает при посещении врача поликлиники. В кабинете одно показание, а в коридоре и дома другое. Возник синдром белого халата. В таком случае необходим многократный контроль с записью показателей. 15. -е. При подборе гипотензивных лекарств АД следует измерять 1-2 раза в день до стабилизации показателей, затем достаточно одного раза в неделю. 16. -е. Любой из электронных аппаратов необходимо время от времени сверять по тонометру лечащего врача. Гипертензия белых халатов или синдром белого халата повышение кровяного давления во время его измерения. Пример, как может подвести неправильно измеренное АД. Шёл я на работу, на мобильный позвонила знакомая, сказала, что измерила давление и одно оказалось высоким, на что она увеличила дозу нолипрела и бесопролола. назначенной по стандарту терапевтом на приёме. Спросила, что ещё можно выпить. Поскольку у меня имелся запас времени, я зашёл к ней. Она сидела в кресле с закрытыми глазами и мокрым полотенцем на голове. Мой аппарат показал 85 на 45 мм ртутного столба. Для верности измерил несколько раз на разных руках. То же самое. Подсчитал пульс 40 ударов в минуту. Представляю, чем могло бы закончиться, если без контроля АД я добавил бы ещё гипотензивных препаратов. Будучи молодым врачом, я взял за правило не давать заочных советов даже хорошим знакомым. К сожалению, сейчас практика дистанционных консультаций набирает темпы. Стало нормой и самолечение по интернету. Больные, будьте бдительны. Знайте, когда медицина расписывается в бессилии, На поверхность всплывают о разного рода феномены, предлагающие диагностику и лечение всех болезней. Сглаз, наговор, порча, чудотворность поиски гуру удел людей, оприменённых житейскими заботами, болезнями и сниженным уровнем критики и самокритики. Буйным цветом в начале 21 века у нас расцвели заряженные по телевизору кремы Вода, газеты и прочие материалы, которыми лечились наши внушаемые граждане ото всех болезней. В связи с этим нельзя представить, как после установок данных стеле экрана доктором Кашпировским у больных исчезали рубцы на сердце или излечивался неоперабельный рак. Как шутил тогда народ, от его установки у одной зарубцевалось, а у другого отпало. Болгарин Тодор Зичев расценил цели установки Кашпировского как психический Чернобыль. К сожалению, он всё ещё продолжается. В своё время Рамн провела опрос народных целителей России и выяснила, что 95% из них не имеют элементарного медицинского образования, а более 40 нуждаются в психиатрической помощи. За примером далеко ходить не надо. Как-то у меня на приёме был кандидат технических наук, много лет страдающий головными болями. Прослышав, что в соседнем городе живёт классный экстрасенс, поехал к нему. Он гладил его голову руками и банитовым диском, вращал их страны в сторону, поил каким-то горьким настоем, обещая, что через неделю голова очистится от скверны. Заплатив крупную сумму, пациент, естественно, выздоровления не дождался. Наоборот, головные боли и головокружение усилились. Я спросил технаря: "Вы полетели бы в самолёте, управляемом экстрасенсом?" "Что вы, Валерий Петрофоныч, конечно, нет. Как говорится, комментарий излишний, а доверить своё здоровье подобному оказалось можно. Получив диплом на недельных курсах ликбеза, такой специалист начинает врачевать. Для самой рекламы всегда находят в родословной бабушку знахарку или дедка стоправов в десятом поколении, к тому же сошлется на старинные флянты с рецептами бессмертия или на свои контакты с космосом. Не верьте в магию. Истинные творцы чудес – ученые и врачи.